Глава пятая. Разумом она приняла решение. Внутренний голос не соглашался, но Уин не стала его слушать. Она заставила его замолчать, дать волю трезвому уму и решила примириться с жизнью в замке «Скала Ворона» в роли жены Мейдека. В тот же вечер, одетая в красивое фиолетовое платье из шелковой парчи и расшитое серебристыми цветами, она вошла в зал и направилась прямо к Нейдеку. Встала перед ним на колени, открыто покоряясь воле своего господина. Принц, более созвучный с ней, чем Уин могла предположить, мгновенно поднял ее и представил собравшимся вассалом и слугам я подчиняюсь тебе уин из гарнака будущая принцесса паувиса все подвластные ей будут беспрекословно выполнять ее приказания и оказывать ей почтение строгим голосом объявил Мейдок. — уин уин уин раздался Крик из сотни глоток, когда она, улыбаясь, смотрела на собравшихся. Дорогая, никогда больше не преклоняй передо мной колени. Как моя жена, ты равна мне. Ты — моя другая половина. Затем он вручил ей кубок вина, поцеловав при этом ее руку. Они сели за богато убранный стол, и Уин спросила, «Здесь так много мужчин, мой господин. Разве в замке, кроме Несты и служанок, нет больше женщин?» «Ни одной. Моя мать не любила посторонних, а поскольку она и Неста были довольны, меня это тоже устраивало. «Если тебя это огорчает, можно пригласить девушек из других домов, составить тебе компанию». Когда Неста уедет в Сан-Брайт, я останусь одна, мой господин. Может, мой брат позволит моей сестре Мар приехать к нам? Думаю, бабушке станет одиноко без девочки. Я видел, что она безума от нее, — заметил Мейдок. Моя мать умерла неожиданно, родив Мар. Бабушка вырастила ее, она скорее для нее дочь, а не внучка. Твоя бабушка может приехать к нам, если захочешь, предложил Мейдок. Бабушка должна оставаться с Дьюи, напомнила ему Уин. Брат не может самостоятельно управлять имением. Я обещал тебе, Уин, отправить кого-нибудь в помощь мальчику. Завтра я поговорю с человеком, которого выбрал в качестве управляющего для твоего брата. Его зовут Давид. Он преданный и умный человек. Когда мой брат поехал в замок Кей, я послал Давида с ним. Мой отчим не мог управлять имением, а брат был слишком молод и неопытен. Ему было фактически столько же лет, сколько и Гьюи. Давид говорит мне, что они довольно хорошо поладили. Если твоя интуиция против, скажи мне, и я подберу другого. Бабушка, думаю, с удовольствием приедет. К нам в замок, если Давид и Дьюи найдут общий язык. Мы могли бы предложить леди Энит больше удобств в ее возрасте, а Мар в нашем доме может рассчитывать на лучшую партию, чем в Гарнаке. Ну, что скажешь, госпожа? Ты так добр ко мне. — Господин, — искренне ответила Уин, — ты, кажется, заботишься о моих чувствах на каждом шагу не знаю, смогу ли я быть такой же заботливой. Да, мне очень хотелось бы, чтобы бабушка и Мар были здесь со мной, если, конечно, Дьюи будет в безопасности. — С твоего позволения, Давид вскоре отправится в Гарнок, и если все успешно устроится, тогда леди Энит и Мар после нашей свадьбы переедут к нам жить, — сказал он Уин. — Не раньше? В ее голосе явно звучало разочарование. Неста выходит замуж в день зимнего солнцестояния. Я всю долгую зиму буду одна. Он улыбнулся. Я хочу, чтобы это время принадлежало только нам. Чтобы мы по-настоящему узнали друг друга, и никто нас не отвлекал. Обещаю тебе, ты не захочешь никаких развлечений. Сказал он, и его взор внезапно вспыхнул. Она ощутила, что кости ее стали мягкими, как желе. Это было уже знакомое чувство, и она понимала, что Мейдок знает, что с ней творится. Дыхание внезапно участилось. Она облизала пересохшие губы. Что это за волшебство? Тихо спросила она. Он медленно улыбнулся и, наклонившись вперед с наслаждением, поцеловал ее в губы. Уин понимала, что не в состоянии отстраниться, она даже не была уверена, что хочет этого. — Думаю, что пришло время идти, — от поцелуев дальше. Нежно произнес он, «Когда — когда? Затаив дыхание, спросила Уин и покраснела представив, что может он подумать о таком неподобающем девушке рвении. — Очень скоро, — пообещал он. — Что идет за поцелуями? — Ласки. — Кто кого ласкает? Он усмехнулся. — Я ласкаю тебя, а ты — меня. — Как мне надо ласкать тебя? — серьезно спросила Уин. Я хорошенько научу тебя этому искусству, очаровательная бесстыдница, — рассмеявшись, пообещал он. — Ой, Мэй так! Сердце бешено забилось, потому что... Она редко называла его по имени. Наверное, это плохо быть такой любопытной и нетерпеливой. Я знаю, я такая, но ничего не могу с собой поделать. Когда ты меня целуешь, меня обуревают чувства, которых я не могу понять. Но, признаюсь, мне хочется узнать, что следует дальше. У меня не было матери, которая могла бы просветить меня. А бабушка рассказала слишком мало об отношениях между мужчиной и женщиной. Ах, дорогая, ответил Мейдок, стараясь скрыть собственные эмоции. Я рад, что у тебя ко мне появились чувства, хотя ты и не понимаешь их. В них нет ничего плохого. Мне приятно, что ты не боишься меня. Мейдок, брат мой, прервала их беседу Неста, думаю, нам, суин, пора удалиться. Мы несколько дней не спали в нормальных постелях. «Она должно быть измучена, как и я». Уин поднялась, и, увидя это, Гвин и Меган покинули свои места на нижнем конце стола, чтобы последовать за своими хозяйками. Девушки пожелали друг другу спокойной ночи, поцеловались, и Неста, широко зевая, с удовольствием вошла в свою спальню. Уин не обратила большого внимания на свою комнату раньше, Совсем не желая спать, она с интересом оглядывала ее. В прекрасном камине ярко горел огонь. Было тепло и сухо. Красивые гобелены нежно-розового, голубого, зеленого и кремового цвета изображали изысканные пейзажи с цветами, птицами, бабочками. Они свисали с потолка до самого пола, Закрывая холодные каменные стены, Уин ничего подобного не видела. И из окон открывался вид на горы и сад. Для ее вещей было три сундука прекрасной работы, стоял стол, кресло с шерстяным сиденьем и подушкой, и великолепная кровать с бледно-розовым пологом, который, казалось, был сплетен из паутины хотя на самом деле это была тончайшая шерсть. Уин пришла от него в восторг. Он защитит постель от сквозняка, и, кроме того, полок такой изысканный. На кровати лежала высокая перина и необыкновенно красивые, самые пушистые белые меховые покрывала из всех, которые она когда-либо видела. Меган помогла ей снять элегантный туалет и даже рубашку, к удивлению Уин, но моментально надела на нее свободного покроя платья с длинными рукавами из прекрасного полотна. — Ваша ночная рубашка, — моя госпожа, — сказала Меган, зашнуровывая ее шелковыми лентами от пупка до шеи. — У меня ее никогда не было, — признала Суин. Она очаровательна. Здесь вы найдете много такого, чего нет нигде в наших землях, сказала ей Меган. Наш господин побывал даже в Византии. Затем она подошла к маленькой дверце в стене и открыла ее. Это ваш туалет, моя госпожа, объяснила она. Заглянув внутрь, Уин увидела каменную скамью между стен, с ровно вырезанной в ней круглой дырой. На полке. Над скамьей горел масляный светильник. Рядом с сиденьем лежала стопка аккуратно сложенных кусочков материи. «Поразительно — Поразительно! — сказала Уин. — Это всего лишь одна из тысяч вещей, которые изумят вас, моя госпожа. Скала она не похожа ни на одно другое место. Она закрыла дверь в туалет и живо сказала... — Позвольте расчесать ваши прелестные волосы, а потом я уложу вас в постель, моя госпожа. Вы должно быть измучены путешествием. Она ловкими пальчиками расплела тяжелую косу, расчесала волосы, пока они не заблестели, как черный шелк, затем заколола их, чтобы ее хозяйке было удобно спать.